Попробуй печенье. Оно только сегодня испечено. Затем осененная внезапной догадкой прибавила вдруг. Может быть, у тебя сегодня опять желудок не в порядке? Нет, ничего. Пробормотал он в ответ, не поднимая глаз. Смотри, медленнее ешь, Мэтт. Конфиденциальным тоном предостерегала его мать. Я склонна думать, что ты иногда недостаточно прожевываешь пищу. Не спеши но мне ведь сегодня еще надо побывать у агнес мама шепнул он укоризненно, словно объясняя свою торопливость. миссис броуди понимающе сочувственно кивнула головой. Через некоторое время старая бабка жуя губами поднялась, стряхнула крошки с платья и пересела на свое место у огня, выжидая не пожелает ли сын сегодня поболтать с нею. Когда он бывал в хорошем настроении, он развлекал ее самыми отборными городскими новостями. Крича ей в ухо, рассказывал, как ловку насадил у Эдла, как мэр Гордон, встретив его на площади, дружески похлопал его по плечу. Или сообщал, что дела Пакстана идут все хуже и хуже. Ни о ком никогда не говорилось доброго слова. Но старуха обожала пикантные сплетни, позорившие людей. Смаковала язвительную клевету и безмерно наслаждалась такими разговорами, жадным интересом подхватывая каждое словечко о чужих делах, упиваясь им, гордясь превосходством сына над очередной жертвой, служившей предметом разговора. Однако сегодня Броуди молчал, занятый своими мыслями, которые теперь приняли более Мирную окраску под влиянием удовольствия, доставляемого трубкой. Он говорил себе, что надо будет укротить Мэри, что она словно не его дочь. Никогда она не подчиняется ему так беспрекословно, как он того хочет. Никогда не оказывает такого полного почтения, как все остальные члены семьи. А ведь эта непокорная дочь становится красивой девушкой. Наружностью она в него но и ради собственного удовлетворения и для ее же пользы надо сломить в ней дух независимости. Он был доволен, что слух о ее знакомстве с Денисом Фойлом дошел до него, так что он сможет пресечь это знакомство в самом начале. Он был поражен смелостью, с какой Мэри решилась возражать ему, и не мог понять, чем это объясняется. «Да». Теперь, когда он заметил в мэре наклонность к непослушанию, он будет внимательнее следить за ней и окончательно искоренит эту наклонность, если она еще раз проявится. Потом взгляд вроде остановился на жене, но только на одно мгновение. Ее он ценил лишь постольку, поскольку она заменяла прислугу в доме. Он сразу же отвел глаза, недовольно скривив губы, презрительную гримасу и, торопясь, перейти к более приятным мыслям. «Да, вот еще Мэтью, сын. Неплохой малый, немного себе на уме, да и характером слаб, изнежен. В конец избалован матерью. За ним нужен глаз. Впрочем, надо надеяться, что пребывание в Индии сделает из него человека. Через какие-нибудь две-три недели он будет отправлен на прекрасную службу» которую предоставил ему сэр Джон Летта. Ого, как в городе зашумят об этом! Лицо Броуди просветлило от мысли, что в назначении мэта все увидят знак особого расположения сэра Джона к нему, Джеймсу Броуди. Новое доказательство его видного положения в городе. Таким образом, назначение в Индию принесет пользу Мэтью и вместе с тем еще усилит всеобщее уважение к его отцу. Затем глаза его обратились на мать, и на этот раз уже с менее жестким выражением, снисходительнее, чем давеча за столом. Старуха любит поесть. Видя ее насквозь, он знал, что даже сейчас, когда она сидит и клюет носом у огня, Она уже мысленно предвкушает следующую трапезу — ужин из горохового пюре с пахтанием. Она любила гороховое пюре и всегда твердила тоном, каким повторяют мудрое изречение. Нет ничего лучше горохового пюре на ночь.